том второй глава седьмая Владимир Маномах, названный в крещении Василием. Годы 1113-1125. По смерти Святополка Михаила граждане Киевские определив в торжественном совете, что достойнейшим из князей российских должен быть великим князем, отправили послов к Маномаху. и звали его властвовать в столице. Добродушный Владимир давно уже забыл несправедливости вражду Святополкову, искренне оплакивал его кончину и в сердечной горести отказался от предложенной ему чести. Вероятно, что он боялся оскорбить святославичей, которые, будучи детьми старшего Ярослава сына, по тогдашнему обыкновению, долженствовали наследовать престол великокняжеский. Сей отказ имел несчастное следствие. Киевляне не хотели слышать о другом государе, а мятежники, пользуясь безначалием, ограбили дом Тысячского именем Путяты и всех жидов, бывших в столице под особенным покровительством коростолюбивого святополка. Спокойные граждане, приведенные в ужас таким беспорядком, вторично звали Мономаха. «Спаси нас», — говорили их послы, «от неистовства черни».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 еще будучи князем Переславским, он украсил серебряную раку святых золотом, хрусталем и резьбою столь хитрую, как говорит летописец, что греки дивились ее богатству и художеству. Из отдаленных стран России собрались тогда выше городе князья, духовенство, воеводы, бояре. Бесчисленное множество людей теснилось на улицах и стенах городских».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 Манамах спешил также благоденениями человекалюбивого законодательства утвердить свое право на имя отца народного. Причиной киевского мятежа было, кажется, лихаимство евреев. Вероятно, что они, пользуясь тогдашней редкостью денег, угнетали должников неумеренными ростами. Манамах, желая облегчить судьбу недостаточных людей, собрал в Берестовском дворце своем знатнейших бояр и тысячских.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 призванный отцом княжить в Белогороде, он поручил Новогородскую область сыну юному Всеволоду, который ознаменовал воинский дух свой счастливым, но многотрудным походом в Финляндию. Худой зимний путь ибо весна уже наступала, и бедность земли угрожала россиянам голодной смертью. Недостаток был так велик, что они за каждый хлеб платили нагату. Меньший брат мстиславов Георгий, княживший в Суздали.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 новых пришельцев, утесняемые половцами и разбитые ими близ Дона, они искали убежища в окрестностях Переславля, но любя грабеж, не могли кочевать там спокойно. Однако ж многие из них остались на Днепре, были известны под общим именем чёрных клабуков или черкасов и служили россиянам. Летопись Владимира во времени упоминает еще о беловежцах, охотно принятых великим князем. Си и обитатели некогда знаменитой крепости Казарской на берегах Дона, взятой мужественным Святославом Первым, спасаясь от свирепости половцев, основали новый город в верховье реки Остера и назвали его именем древнего, или Белую Вежью. Кои известные развалины в 120 верстах от Чернигова свидетельствуют, что в ней находились каменные стены, башни, ворота и другие здания. Казары, наученные греками, строили лучше наших предков. Успехи манамахового оружия так прославили всего великого князя на востоке и западе, что имя его, по выражению летописцев, гремело в мире и страны соседственные трепетали оново. Если верить новейшим повествователям, то Владимир ужасал и греческую империю. Они рассказывают, что великий князь, вспомнив знаменитые победы, одерженные его предками над греками со многочисленным войском, отправил Мстислава к Андреанополю и завоевал Фракию, что устрашённый Алексий Комнин прислал в Киев дары: крест животворящего дерева, чашу сердоликовую Августа Кесаря, венец златую цепь и бармы Константина Маномаха деда Владимирова, что неофит. Митрополит Ефеский вручил сиедары великому князю, склонил его к миру, венчал в Киевском соборном храме императорским венцом и возгласил царем российским. Вооруженный в Московской Палате хранится так называемая Манамахова золотая шапка или корона.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 Некоторые из всех вещей, сделанных в Греции, как то свидетельствуют надписи оных и самая работа. Но завоевание Фракии кажется сомнительным, и в древних летописях находится только следующее известие о делах Владимира в отношении к грекам. В 1116 году супруг Мономаховой дочери Марии, царевич Леон, сын бывшего императора Диогена,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 Тогда Владимир, желая или отмстить за убийство зятя, или сохранить для юного сына Марии именем Василия взятые Леоном города, велел идти на Дунай в воеводе Иоанну Войтишичу и сыну своему Вячеславу с другим боярином Фомою Ратиборовичем. Первый действительно занял некоторые из оных, а Вячеслав без успеха отступил от Доростола. Вопреки сему сказанию, Анна Комнина, В истории отца его, славного императора Алексея, уверяет, что Леон, сын Диогенов, погиб в сражении с турками близ Антиохии. Через некоторое время, пишет Анна, явился в империи обманщик, принявший на себя его имя. Сосланный зато в Херсон, он был освобожден половцами и, предводительствуя их толпами, шел в Афракию, но, взятый в плен греками, испытал, что дерзость не остается без наказания, ему выкололи глаза». в тысяча девяносто шестом году. Сего несчастного и другие византийские летописцы именуют Самозванцем, но зять монахов, убитый в Даростоле, был, конечно, истинным Диогеновым сыном, ибо Владимир, находясь в тесных связях с двором Константинопольским, не мог, кажется, дать себя в обман лжецу бродяги. Вдовствующая супруга Леонова Мария скончалась монахинью в России, где сын ее Василий.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 Зато сын мономахов Ярополк опустошил Друцк и вывел жителей в новый городок для них основанный. Сам великий князь, соединясь с Давидом Черниговским и Ольговичами, взял город Вячеславль, Оршу, Капыс, осаждал Минск, смирил Глеба и вновь им оскорбленный привел его как пленников в Киев, где он и скончался.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 Уже несколько времени посадники новогородские были, кажется, избираемы из тамошних граждан. Владимир, опасаясь их мятежного духа, дал сей сан киевскому вельможи Борису. Сын святополков Ярослав или Ярославец, князь Владимирский, ненавидел жену свою, дочь Мстислава, и не боялся огорчать ее деда.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 Поляки, приведенные Ярославом, хотели взять Червин, но с великим уроном были отражены тамошним наместником Фомою Ратиборовичем. Тогда Ярослав прибегнул к государю венгерскому Стефану, который желая отмстить россиянам за отца своего, побежденного ими на берегах Сана, вступил в область Владимирскую вместе с богемцами и поляками. Великий князь, не имея времени собрать войско, с малую дружинную отправил Мстислава к городу Владимиру, где юный Андрей, осаждённый многочисленными неприятелями, не терял бодрости. Уже на отменный Ярослав, подъехав к стенам, грозил сыну Манамахову и народу страшную местью в случае сопротивления, осматривал крепость и в уме своём назначал места для приступа, отложенного только до следующего дня.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 Каким образом сие два брата, славные и благородством и великодушием, могли присоединиться к врагам России? В древнейших летописцах польских находим объяснение: мужественный володарь, ужас и бич соседних ляхов, не умел защитить себя от их коварства.